Глава семнадцатая Вилла Шохолем являла собой красивый старый дом, традиционную для сконы постройку, невысокую, но вытянутую в длину. Дом был наполовину скрыт стройными прибрежными соснами, отчего казалось, что и он сам, и его владельцы предпочитают приватность. Альфредо Шохолем немного раздвинул тяжелые бархатные шторы и выглянул в окно. Машина Винстона медленно въехала во двор и остановилась перед домом. Услышав звук мотора, двое мопсов Альфреда и Яна Эрика залаяли. «Приехали!» — крикнул Альфреда через плечо. «У него СААП! Я думал, там что-нибудь английское. Ягуар или Астон Мартин?» В комнату, опираясь на черную трость, вошел Ян Эрик, свежевыбритый, в рубашке, брюках и бархатной домашней куртке винного оттенка. как я выгляжу альфреда повернулся к нему и привычными движениями поправил шелковый шарф который ян эрик намотал на шею как звезда ян эрик легонько сжал плечо мужа свободной рукой ты моя скала альфреда погладил его по щеке не волнуйся дорогой все устроится на улице хлопнула автомобильная дверца ну что ж Ян Эрик расправил плечи. Представление начинается. Винстон по старой привычке запер машину. От дома Маргет Дюблинг до виллы Шохольм оказалось не больше пяти минут езды, но они словно попали в другой мир. Если Маргет жила под неусыпными взорами соседей, то вилла Шохольм была весьма уединенной, во всяком случае, до недавнего времени. По проселку в направлении Исловстранда Медленно протрясся грузовик, оставив за собой тучу пыли. «Ну, я на Эрика представлять не требуется», — сказала Эспинг, когда они ехали сюда. «А вот его муж — темная лошадка». Альфредо Шохолем Мадригаль родился в Чили, происходит из известной цирковой династии, как он сам говорил, разным таблоидам. Подростком оказался в Европе, гастролировал с цирком Бенневайс, как птица по имени Альфредо. Во время неудачного приземления повредил плечо, после чего переучился на костюмера, потом стал модельером. Так они с Яном Эриком и познакомились. Дверь виллы шохальм распахнулась, и на широкое крыльцо выступил Ян Эрик, по пятам сопровождаемый Альфреда. Два ворчливых мопса держались на почтительном расстоянии. «Дорогой Петер!» – Ян Эрик вскинул руки. «Добро пожаловать в нашу скромную обитель!» «А это должно быть ваша ассистентка». Эспинг злобно взглянула на Винстона, протиснулась мимо него и представилась. «Туви Эспинг. Расследованием руковожу я». У Яна Эрика сделался озадаченный вид. «Я тут вроде консультанта», — объяснил Винстон. «А так я в отпуске». — Ян Эрик явно был разочарован. «Что ж, входите. Я покажу вам дом». Дом Шохольмов никак нельзя было назвать скромным. Комнаты были буквально набиты мебелью, коврами, лампами, статуэтками и картинами, так что свободного пространства ни на полу, ни на стенах практически не оставалось. Каждая комната была выдержана в определенной тематике. В одной стояла затейливая ракайльная мебель, в другой царили прямые густавианские линии, третья являла собой образец китча 70-х. «Мы с Альфредо обожаем красивые вещи. К тому же за многие годы у нас их собралось изрядно. Но с красивыми вещами так трудно расстаться. Правда, Петер?» Ян Эрик оперся о руку Винстона и вздохнул. «Колени у меня уже не те, что прежде. Я, конечно, сам виноват. Слишком увлекался вкусной едой и напитками. Послушать их так я все, что угодно. Но это ложь. «Я не заговорен от лихорадки!» «Как думаете, откуда это?» «Король Лир», — наугад сказал Винстон. «Великолепно, дорогой Петр! Великолепно! Вижу, вы отлично знаете Шекспира!» Эспинг с трудом сдерживала смех. Ее, конечно, задело, что Ян Эрик вообразил, будто решение принимает Винстон, но очень уж смешно стокгольмский житель страдал, подвергаясь столь беззастенчивому флирту. Сама она не спускала глаз с Альфреда. Этот жилистый человек двигался практически бесшумно. Он появлялся рядом с ней, чтобы в следующий миг возникнуть уже рядом с мужем. «Здесь, в прихожей, свидетельство моего успеха», Ян Эрик указал на множество кино и театральных афиш. «Поток предложений не иссякает», — подсказал Альфреда. Но Яну Эрику чаще всего приходится отказываться от ролей. Все четверо устроились во внутреннем дворе под большим тентом от солнца. Температура едва превышала 20 градусов, но в защищенном дворике царил свой микроклимат. В катках росли оливковые и миндальные деревца, а говорливый фонтан создавал впечатление, что они где-то в Тоскане. Альфредо предложил напитки, но Винстон и Сеспинг вежливо отказались. Достав телефон, Эспинг увидел еще два пропущенных вызова от юный Остерман из Симрисхаммансбладет, сопровождаемых лаконичным «Перезвони». Эспинг перевела телефон в авиарежим и включила диктофон. «Ну, — протянул Ян Эрик, — чем могу служить? Вы знаете, я как-то играл серийного убийцу в Валландере, один из немногих уроженцев скона среди исполнителей. Хотя, конечно... «Риэлторов я не убивал!» Он громко театрально рассмеялся и сложил руки на трости. «Скажите же мне, дорогой Петер, какой вы полицейский? Добрый или злой?» «Расскажите о Джесси Андерсон», — перебил его Эспинг. Она решила, что пора переходить к делу. Ян Эрик сделал очень удивленное лицо. Кажется, он только сейчас заметил ее присутствие. Джесси Андерсон явилась разрушить наш рай. Актер горько покачал головой. Мы живем среди грохота и пыли уже больше года. Не говоря уже о заборе, который ограничил нам проход к морю и испортил девственные болотные луга. «Ян Эрик очень тяжело это переживает», — вставил Альфреда. «Он артист. Ему необходим душевный покой». Ян Эрик вскинул руку. Кажется, он снова решил взять слово. «Эта стервелла девиль не знала, что такое стыд, и это в ней хуже всего. Вы, Петер, сами видели, как она издевалась над нами на празднике, наслаждалась нашим несчастьем». Актер снова повернулся к Винстону, и Эспинг почувствовала себя задетой. «В воскресенье вы были дома?» — спросила она. Ян Эрик обиженно взглянул на нее. «Разумеется». Мы сидели в малиновой беседке и слушали вульгарную передачу Джесси. Какое самомнение самое безобидное, что я могу сказать по ее поводу. Юная голодранка сбегает от своей ужасной шведской семьи и добивается успеха за границей. И ни слова о том, что она вышла замуж за богатого, что ее успех пустышка. Но поди же, сидит и разглагольствует в лучшее эфирное время. «Да еще и рекламу делает всему этому цирку!» На виске у него налилась вена. «Яна Эрика пока не приглашали поучаствовать в летних беседах», указал альфреда «хотя многим его коллегам такие передачи достались. Мы каждый год напоминаем шведскому радио о себе, но там нужны только видеоблогеры, инфлюенсеры и прочие однодневки. Тем, кто не шляется по столичным вечеринкам со звездами, И у кого нет сотни тысяч подписчиков в каком-нибудь Инстаграме, приглашения не видать». «Где эта беседка?» – спросила Эспинг. «Примерно на полпути между домом и этим проклятым забором», – проворчал Ян Эрик. «Воскресенье – единственный день, когда в беседке можно посидеть с удовольствием. Стройка чаще всего затихает. Может быть, вы видели или слышали, что происходит на вилле, предназначенной для показов? Ветер ведь дул с моря?» — Нет, — протянул Ян Эрик. — Может, автомобильная дверца хлопнула, но на этом все. И вы ничего больше не слышали. Ян Эрик покачал головой, но альфреда как будто засомневался. — Не знаю, относится ли это к делу. Эспинг кивком попросила его продолжать. В какой-то момент мальчики стали лаять, как сумасшедшие. Лаяли, лаяли, и мне, в конце концов, пришлось сходить за ними. Он посадил одного из мопсов себе на колени. «Правда, малыш?» «Где?» «Почти у самой ограды». «Когда?» Винстон сделал в записной книжке пометку, после чего обменялся быстрыми взглядами сэспинг. «Не знаю», — ответил альфреда «По-моему, где-то в конце передачи. Ян Эрик, ты не помнишь?» «Мне помнится, что ближе к середине». «Можете показать, где именно лаяли собаки?» — спросил Винстон. «Конечно. Идемте». Альфредо поднялся, заслужив осуждающий взгляд мужа. Похоже, Яну Эрику не понравилось, что он привлек внимание к своей персоне. «Мы с вами останемся здесь», — громко объявил актер Эспинг. «Если станете на меня давить, я просто расскажу вам, как я однажды в Копенгагенском Королевском театре играл Гамлета, а у меня тогда было двустороннее воспаление легких. Мне аплодировали стоя». Винстон и Альфреда пересекли лужайку позади дома и теперь шагали среди сосен. Здесь было значительно прохладнее, чем в защищённом от ветра дворике, но в воздухе все равно чувствовалось летнее тепло, исполненное запахов смолы и хвои. Винстон отметил, что Альфреда, несмотря на свой седьмой десяток, очень легко двигается, и ему на ум пришли слова Кристины о том, что Альфреда человек со своими тайнами. А вот она здесь мы и сидели альфреда указал на малиновые кусты аккуратно подстриженные полукругом внутри которого стояла садовая мебель они прошли еще с десяток метров и оказались на опушке прибрежного леска где рос шиповник над ним и в просветах между ветками виднелась металлическая сетка ограды окружавшей стройплощадку они лаяли вот здесь винстон обратил внимание на зеленую сетку над землей что это Весной какой-то животный прорыл ход под оградой, и собаки пару раз убегали на стройку. Альфреда сделал испуганное лицо. Джесси пригрозила, что переедет их, представляете? Мне пришлось приделать над лазом клеть для садового мусора. Винстон сделал пометку в своем малескени. Злополучную виллу отсюда видно не было, зато можно было разглядеть одну стену барака и дорожку, спускавшуюся к пляжу. Может, вы что-нибудь видели? «Слышали?» «Нет». альфреда немного помедлил с ответом. «Но я и не всматривался. Просто хотел, чтобы собаки замолчали, а я бы вернулся к Яну Эрику. Хотя зря я торопился. Когда я вернулся в беседку, он уже задремал». Винстон представил себе, как актер похрапывает с открытым ртом, пристроив чашку с кофе себе на грудь. «Вы его разбудили?» альфреда покачал головой. У него был такой умиротворенный вид, что я подумал, пусть поспит. Из-за всей этой возни вокруг строительства ему нелегко. Он чувствительная натура». Ян Эрик рассказал про воскресенье кое-что довольно интересное, начала Эспинг, когда Винстон с Альфредо вернулись во дворик. «Незадолго до обеда они с Альфредо вышли за калитку, и тут появилась Софья Врам, она возвращалась из Ислёвстранда». Софи так гнала машину, что альфреда помахал ей, чтобы сбавила скорость. Но Софи вообще остановила машину и опустила окошко. «Софи в рам пребывала в отвратительном настроении», — подтвердил Ян Эрик. «Правда, альфреда Муж кивнул. «Она послала меня по известному адресу. Конечно, отношения у нас с Софи не сказать, чтобы хорошие, но при встрече мы все же придерживаемся обычных правил вежливости. Цивилизованные люди все-таки». «Но тут она как взбесилась!» «Петер, в субботу Софи была вашей соседкой по столу», — вмешался Ян Эрик. «Она, как вы заметили, умеет бывать приветливой и обходительной, но вам надо знать, что она лжет, как дышит». «Когда мы с Альфреда покупали у нее этот дом, она клялась, что ни при каких обстоятельствах на болотных лугах никаких построек не будет. Мы поселились здесь в том числе и поэтому». Глядь, и она уже продает луга этой жуткой Джесси». Он тяжело покачал головой. «Но теперь самое время объяснить, почему вы задаете столько вопросов. Вы полагаете, Джесси убили?» Глаза у актера тихо замерцали. «Вот эти письма в газету!» Винстон не стал отвечать на вопрос. «Их автор, Николовиус, как будто предвидел развитие событий. Час возмездия и так далее». Лицо Яна Эрика осветилось. «О, Николовиус, наш дорогой наставник! Отрадно слышать, что вы его читаете». «Его?» — спросила Эспинг. «Значит, это мужчина?» Ян Эрик раздраженно махнул рукой. «Просто фигура речи. Николовиус тайна. Ищут его здесь, ищут там, как сказано, валом первоцвете «Значит, это не вы?» — вставила Эспинг. Винстон одобрительно взглянул на нее. Перешла прямо к делу. Не стала ходить вокруг да около. Ян Эрик громко рассмеялся. «Вы мне льстите. Я старый человек. Мои главные роли уже позади. И Николовиус остается загадкой».